Глава седьмая Наутро я позвал кельнера и объявил, чтобы счет мне писали особенно. Номер мой был не так еще дорог, чтобы очень пугаться и совсем выехать из отеля. У меня было шестнадцать Фридрихсдоров, а там... Там... может быть, богатство...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 Приход его меня очень удивил. Я тотчас же смекнул, что тут что-нибудь особенное заварилось. Вошел он очень любезно и сказал мне комплимент насчет моей комнаты. Видя, что я со шляпой в руках, он осведомился, неужели я так рано выхожу гулять.